Глава двадцать первая. Драгоценный недородственник и последствия встречи с ним. «Эви, я зайду за тобой в половине седьмого», — предупредил меня Николас. Так получилось, что после занятий парни пошли нас провожать. «Надо же! Вы теперь и на ужин вместе будете ходить?» — послышался насмешливый голос Изабеллы. Я закатила глаза и повернулась. Сама она держала под руки обеих рупертов и выглядела при этом как королева. Предстояло объяснить подруге, что вместе с ней пойти не смогу. «Сегодня вы ужинаете без меня». Я вздохнула и недовольно поджала губы. Стоило подумать про кухора, как захотелось плюнуть на все и остаться в академии. Встреча с родственником. А я думала, у вас свидание без нас? Плутовка взглянула сначала на Грега, а потом на Дика. Что не говорите, но в Белли уживается не только коза, но и лиса. Я сопровождаю Эви для надежности, пояснил Николас. И мы хотим. Ничуть не стесняясь, заявила Иза, дернув по очереди обоих Рупертов. На что те тут же довольно закивали. «Клоуны!» «Нет, не нужно, зачем?» Попыталась отбрыкаться от столь пышной компании. Встреча с несостоявшимся женихом — не самое приятное занятие. Не хватало еще друзей сюда впутывать. «Как хочешь!» фыркнула Белла. Я удивилась ее покладистости, но свои слова девушка комментировать никак не стала. — Эви, ты хотя бы скажи, куда не хочешь нас брать? — Встреча в сытом лорде, — Ник ответил вместо меня. Грег присвистнул, Дик хмыкнул, а Изабелла закатила глаза. — Позёры! — обойдемся скромным ужином в столовой. Правда, мальчики, раз нас не берут. Ну а что нам остается делать? Не с голода пухнуть, — подхватил Грег. — Будем давиться кашей с мясом. Волки и коза — это сила и вредность в тройном размере. — Буду ждать тебя, — подмигнул мне пантера. А потом, насвистывая, направился в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Комната Изабеллы располагалась рядом, поэтому руперты не задержались. А стоило мне остаться одной, как в голову прокралась мысль, надо ли брать с собой Ника. Казалось, что каждая строчка письма кухара сквозит обидой, от которой будущий муж сестры не может избавиться. «Но разве теперь я способна что-то изменить?» наверное, оно к лучшему, что буду не одна. Собиралась тщательно все время ожидая, что вот-вот придет подруга и устроит мне допрос на тему родни. Иза уже в курсе, что я ни с кем не общаюсь. Однако Гарит не появилась, а прямо сейчас я не была готова ей что-либо объяснять. Поговорю потом, как вернусь из ресторации. Я постаралась, Откинуть все переживания и сомнения в сторону. Как бы там ни было, эта встреча должна состояться, и она состоится. Берусь предположить, что ник отвлечет внимание на себя, а это большой плюс в моем случае. Решив, что на сегодня довольно страданий и терзаний по поводу возлюбленного сестры, я открыла шкаф и достала форму факультета. А не магов. Она, как защитный панцирь, должна была избавить кухара от всяких иллюзий относительно меня. Ведь если надену платье, то он может подумать, что все ради него. Но это не так. Вот если бы Ник. А ведь он тоже там будет. Все решено. Я достала платье которая принадлежала именно мне. Да, оно не совсем новое, но выглядит отлично. Зелёный шелк и несколько скромных валанов по рукавам и подолу, V-образный вырез на груди — все это придавало наряду сдержанность и деловитость. А другого мне было и не нужно. Завив локоны и уложив их на одну сторону — Я осталась довольна своим видом. Черного цвета туфли, перчатки и сумочка того же оттенка дополнили образ. Ровно в половине седьмого Мур постучал в мою комнату. А спустя какое-то время, нанятая пантерой карета остановилась у обозначенной в Вестнике Ресторации. «Ну что?» «Пошли знакомиться с твоим родственником», — произнес Николас, подавая мне руку. «Скорее уж с твоим». Я усмехнулась и вложила свои пальцы в ладонь парня. Приятное тепло без труда проникло сквозь мнимую защиту сетчатых перчаток. Разберемся. — «как можно беззаботнее», — ответил Николас. «Он предложил мне держаться за него» и я не отказалась. Ухватилась за локоть, и именно так мы вошли в зал сытого лорда. «Вам назначено?» — поинтересовался охранник у дверей. «Не грубо и без наносной лести, а именно так, как полагается. И случайный человек тут не пройдет. Я-то и не знала, что тут так многолюдно». А места следует бронировать заранее. Насчет кухара не переживала, однако задумалась, а тут ли он? Вдруг не пустили. Узнав в моем спутнике мура, охранник согнулся в учтивом поклоне. Милорд, прошу прощения, я не разглядел. Проходите. Вопрос был решен, и мы сразу направились в зал. «А ты знаменитость!» Я незаметно ткнула пантеру в бок. «Держись меня, и все двери будут тебе открыты!» Подмигнул мне хитрый Мур. А потом я едва не споткнулась. Все потому, что в самый неподходящий момент встретилась взглядом с кухаром. Он сидел в стороне с важным видом и посматривал на посетителей». Заметив меня, Эшли не сразу понял, кто перед ним. Отвел равнодушный взгляд и тут же исправился. Сомнений не было. Меня узнали. «Ну что же, готова к встрече с роднёй?» Тихо процедил Ник. «И я могла бы пошутить, что, как они всегда готова». Но взгляд, брошенный на кухора, пробрал до мурашек. Жених Доры оказался действительно похож на Николаса, как и показывал снимок, присланный сестрой. С каким-то мрачным удовлетворением я отметила, что различия все же были, и они существенны. Это меня очень порадовало. «Нет, не готова. Но это уже ничего не меняет». Мой ответ Муру был предельно честным. «Эвелина, я рад, что ты все таки пришла, хоть и не одна!» Кухар поднялся из-за стола и шагнул навстречу. Пытливый взгляд Эшли переместился на моего спутника, которого он собрался поприветствовать заодно со мной. И тут в глазах будущего родственника что-то переменилось. Калейдоскоп эмоций пронесся на лице кухара. Шок, насмешка, любопытство и даже превосходство. Последнее мне точно показалось. Но не может ведь такого быть. Добрый день, Эшли. Как вы добрались? Знакомьтесь, это мой однокурсник. Николас. Сам представился Мур, и я заподозрила его в умышленном замалчивании фамилии. «Надо же, какой сюрприз!» – протянул кухар, рассматривая Ника. Взгляд, каким будущий родственник наградил Мура, был более чем заинтересованный. Надо сказать, что Пантера сегодня был одет не в студенческую форму, а в темный костюм из тонкого, отличнейшего сукна. Ткань, достойная аристократа, и Эшли Кухар – должен был это заметить. «Отчего же?» — не менее иронично отозвался однокурсник. «Мы все еще стояли у стола. Парни с любопытством рассматривали друг друга, а я чувствовала нарастающее напряжение. Будто вот-вот прозвучат не самые хорошие слова. И пока это не случилось, я решила вмешаться». «Как там Дора? Не болеет?» «Моя драгоценная Дора чувствует себя просто отлично! У нас ведь скоро свадьба!» Эшли даже не посмотрел на меня, нехотя улыбнулся. Я его совсем не привлекала, ведь рядом был кто-то более интересный. «Тогда поздравляю вас! Передай привет Доре и наилучшие пожелания!» Обидно ли было за то, что не позвали? Самую малость. И точно меньше, чем еще вчера. Этот человек мне совсем не понравился. «Спасибо», — отозвался кухар, переключив внимание на меня и намереваясь обнять. Не ожидала, что вслед за этой попыткой прикоснуться ко мне раздастся приглушенный и в то же время очень жесткий голос Ника. «Довольно», — оторопела, посмотрела на Мура. «Мне и самой не хотелось прикосновений от Эшли. Привет от сестры можно было бы передать на словах. Я была полностью согласна с мнением Николаса. И все же, что это было? Несмотря на неудобную ситуацию, я не стала обострять и без того напряженную обстановку. Ведь мы по-прежнему стояли и изучали друг друга. А кухар – форменный невежа, потому что пора бы пригласить гостей за стол. И то, что дворянство получено было совсем недавно, вовсе не извиняло подобного поведения. Короткое слово «ника», но оно вызвало у Эшли кривую ухмылку – Ответ не замедлил ждать. И если бы я знала, чем все закончится, то ни за что не пришла бы в сытого лорда. «Командуешь мной? Интересно, сколько всего бастардов у папочки. И что тебе он отстегнул за молчание о происхождении?» Слова резанули слух я почувствовала, как кровь отлила от лица. Это же непозволительно так выражаться в приличном обществе. Мы не в академии. Вся ситуация Ника и Эшли стала до боли понятной. Неверный герцог не такая и редкость среди присыщенных жизнью аристократов. Но кухар... Как он мог? Гнилая сторона характера мужа-сестрицы, проявилась во всей красе. Мне стало очень неприятно и стыдно перед Ником за чужого человека. Дальнейшие события промелькнули слишком быстро. Лицо Николаса переменилось. И пусть со стороны Мур казался невозмутимым, но я-то видела, чувствовала, что пантера на взводе. «Повтори!» Уверенный шаг навстречу Эшли. «Что ты сказал?» Кухар почувствовал опасность. На миг его лицо исказило нервная гримаса. Будто в этом человеке боролось чувство самосохранения и желание уязвить взорвавшегося мага. «То, что Эшли мстил из-за моего побега, Я даже не рассматривала. Это не вариант. «Кем твоя мать работала в доме Муров?» Насмешка сквозила в неприятном голосе и мимике кухара. «Горничный, помощницей, кухарка или...» «Хресь!» Удар в челюсть Эшли получил сразу же. Даже не успел перечислить все свои возмутительные предположения. «Бабах!» Это... Кухар упал спиной на стол, опрокинув графин с янтарной жидкостью и угодив локтем в какую-то рыбную закуску. «Хрясь!» Повторный удар пришелся прямо в глаз Эшли. Ник навис над ним, без задержки вмазав похаленному лицу. Несплоховавший кухар... Попытался стряхнуть себя прилипчивого парня. Начал дрыгать ногами, изворачиваться, стараясь выбраться из того неудачного положения, в которое попал. Я сжала кулаки, не зная, что предпринять в первую очередь. То ли чем-нибудь стукнуть Эшли по макушке, то ли не мешать мужчинам выяснять отношения. За Николаса было обидно но он большой парень, сам способен о себе позаботиться. «Прекратите немедленно!» — прошипела я, глядя на драчунов. Попытка разнять этих упрямцев ни к чему не привела. «Вот, значит, кого себе подцепила ненормальная сестрица моей драгоценной Доры! Магии ей захотелось!» — съязвил Эшли, за что тут же получил очередной удар по морде. «Ах, вот как! Не зря я за тебя замуж не пошла. Получай!» С соседнего столика схватила кувшин с водой и вылила на нежелающих расцепляться драчунов. И большая часть, конечно же, досталась будущему родственнику. Ника обижать никак не хотелось. Поэтому я поспешила исправиться и метнула в кухора рыбное заливное. Оно изумительно смотрелось на макушке несостоявшегося жениха. Особенно веточка кудрявого укропа, что прилипла к виску приезжего хама. Моё действие привело обоих парней в недоумение. Всего лишь на миг задиры остановились». А после вынужденной передышки снова набросились друг на друга. Испуганный виск какой-то женщины пронесся над залом, оборвав возвышенную музыку. Очередной звон хрусталя, сметенного со стола кухаром, прозвучал слишком громко, словно желая привлечь и без того повышенное внимание. К нам уже спешили работники ресторации. Официантки метались с подносами, боясь приблизиться. Охрана! И полицейский, непонятно как, оказавшийся неподалеку. Грозный мужчина с внушительными погодами. В чинах их не разбираюсь. Встал из-за стола и резко гаркнул. — А ну, прекратить! — Артур, не надо! У тебя день рождения! взвизнул все тот же песклявый женский голос. — Элоиза, не переживай, я скоро буду. Развлеки гостей, моя радость. — Артур, будь осторожен, у тебя же нервы, — схлипнула дамочка. — Дорогая, родина в опасности. О себе я буду думать потом. Я мельком бросила взгляд на нервную дамочку в алом и отвернулась. Не до нее совершенно. Кухар попытался встать, но еще один удар Ника решил эту маленькую проблему. Эшли картинно дрыгнул ногой и распластался на столе, раскинув руки в стороны. Позер. Игра на публику. Сейчас я еще где-нибудь кувшинчик с водой раздобуду и приведу его в чувство. «Нашли, где выяснять отношения!» Снова повысил голос важный мужчина в мундире. Те, что находились рядом с этим блюстителем порядка, напряглись и бросились разнимать двух спорщиков. «А ну, всем смотреть на меня!» Мы все втроем, не сговариваясь, глянули на сурового посетителя сытого лорда. Я почувствовала, что непонятная сила сковала меня по рукам и ногам. А после открылся портал, в который нас троих и отправили. Хм, занесли. Николаса, почти выпрямившегося, меня в полуобороте, наблюдающую за полицейским, и Эшли, позорно раскорячившегося на столе. Конечно же, сам стол остался в ресторации, Там, куда нас переместили, никаких изысканных закусок не полагалось. Совсем не полагалось, потому что мы оказались в полицейском участке. По крайней мере, по моим представлениям, именно так он должен был выглядеть. — Господин полковник, куда его? — поинтересовался голос незнакомого служивого, который последовал за нами из ресторации. Он вместе с товарищем прислонил кухора к стене и удерживал его, тогда как сам Эшли все время норовил упасть на пол. Заставший в неудобной позе, парень гневно вертел выпученными глазами, но не мог произнести и слова. — В камеру вместе со всеми! — недовольно пробурчал главный блюститель порядка ткнув пальцем куда-то в сторону. «Пусть оформляют!» «Господин полковник, а девушку тоже туда?» Неуверенно поинтересовался кто-то из-за моей спины. И это хорошо, что Ник находился рядом. Даже с застывшим пантерой было спокойнее. «И ее!» «Я видел, как эта особа размахивала кувшином!» «Стыдно сказать!» По всем приметам девица благородная, а туда же. Покрасневший господин Артур ослабил ворот мундира и пожаловался стоящему рядом сослуживцу. Это хорошо, что сегодня в ресторации появились дебоширы. Не знал, как сбежать из-за стола, хоть ненадолго. Полковник направился к выходу. А я поняла, что сейчас нас всех куда-то упекут, и виделись за всем этим мрачные камеры и здоровенные, голодные крысы, готовые наброситься на арестантов в любой момент. «Может, не стоит в одну камеру?» — засомневался голос из-за моей спины. Господин Артур обернулся, еще раз оценив нас всех. «Пожалуй. А то очнутся, снова передерутся. Вот этого, что застыл в позе петуха на сковороде, в малую камеру, ему хватит. А тех двоих». Взгляд полковника зацепился за Николаса. И пусть освещение в полицейском участке не было слишком ярким, что-то заставило мужчину насторожиться». Он вернулся, приблизился к Муру, внимательно рассматривая парня. «С этим бы побеседовать, но заклинание развеется через полчаса только. Какое знакомое лицо! Боюсь, моя Элоиза устроит скандал, если я через пять минут не вернусь. Там теща и колье не отделаешься». Эту парочку в двухместную. Завтра к обеду появлюсь и займусь ими лично. Пусть ночь посидят здесь и успокоятся. Да, вот еще. Прикажи, чтобы пыль в той камере вытерли. Полковник приподнял указательный палец и вздохнул. Во избежание! Не могу вспомнить, откуда знаю этого молодого человека. Как же это все не вовремя! Уходя, господин Артур еще раз глянул на Ника, а после ушел, унося с собой надежду на быстрое освобождение. И все, о чем я сейчас думала, это страх, что меня отчислят. Знаю, у пантеры тоже могут возникнуть неприятности, но они другого характера. А мне домой никак нельзя, тем более, что кухар наврет с три короба и поверят именно Ему.